судья крепко держал маленького архата за руку иначе мальчишка наверняка затерялся бы в этом поистине адском стопотворении, ищи его потом с помощью недремлющего ока а маленький архат только и делал что вертел голову во все стороны в тщетных попытках успеть разглядеть все сразу и время от времени восторженно восторженноцокол языком и то сказать поглядеть было на что они оказались сразу в присутственной зале дворца сни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 Сверкали острозубые улыбки, демоны церемонно раскланивались, встречая знакомых, спеша обменяться любезностями и новостями. На возвышении восседал в вполне человеческого вида видосказитель, до самых хитро прищуренных глазок, заросший сидеющей бородой. Корявые пальцы перебирали струны цина. Маленький архат сразу оценил мастерство бородатого. А рядом стоял изрядных размеров чаша с жасминной настойкой.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 «Сколько же исполнилось лет справедливому владыке?» – осмелился поинтересоваться выездной следователь. я не Вану столько лет, насколько он выглядит!» – хитро усмехнулся князь преисподний. Как выяснилось, у маленького Архата тоже нашелся подарок для Янь Вана. «Прошу принять от ничтожного скромный дар!» – мальчик протянул владыке небольшой футляр из резной слоновой кости. «И где он достал его?» – успел подумать выездной следователь. «Здесь послание из будущего. Попытайтесь прочесть его через веков 5-6 и вспомните сегодняшний день». «Свиток, украденный птицеловом», – догадался Бао. Янь Ван с плохо скрываемым недоумением повертел в руках футляр, бежливо поблагодарил, затем снова перевел взгляд на судью Бао и, как показалось выездному следователю, немного смутился. «Я виноват перед вами, достопочтимый Бао» неожиданно заявил владыка. «В чем?» – изумился следователь. «Понимаете, не так давно мы с моим другом, владыкой восточного пика, стоявший рядом даосский владыка, согласно кивнул, бились об заклад. Умолчу, какова была ставка, но зато суть заклада. И я утверждал, что вы, достопочтимый Бао, непременно попросите у меня помощи в мире живых. И когда онная помощь будет вам предоставлена,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 Во всяком случае, ничего подозрительного выездной следователь не обнаружил. Тогда он потянулся к свободному квадрату и пальцем вывел в нем имя лань Осина. Недремлющее око замигало, вихрем замелькали всевозможные картинки. И, наконец, засветилась надпись. На территории Фаньду отшельник Ланьда Осин не обнаружен. «Ищи их в мире живых», – громко приказал судья, досадая на собственную недогадливость. снова Беспорядочное мелькание изображений, вскоре завершившееся рядами иероглифов. В мире живых отчальник вань не обнаружен. Бау растерянно смотрел на око. «Где ж в таком случае находится святой Вань?» «А что у нас еще есть, кроме ада и мира живых?» Неожиданно вмешался маленький архат. «Рай? Небо тридцати трех будд? Нирвана?» «Да, наверное», – пробормотал судья.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 не поспевая выполнять приказы. Некоторые из ответов маленький Архат тут же воспроизводил в свободном квадрате, и лицо мальчишки при этом напоминало морду кота, по самые усы обожавшегося краденой сметаны. Судье Бао оставалось только смотреть и пускать слюнки от зависти. «Сообщите ваше имя, сообщите, имя, ранг и...» нижежайший прошу прощения, владыка». «Ваш высочайший ранг и допуск подтверждены. Начинаем поиск в третьем мире».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 Судья Бао понял далеко не все, хотел было попросить о разъяснении, но тут на весь глаз вспыхнуло изображение, заставившее обоих мгновенно умолкнуть и прикипеть взглядом к открывшейся картине. На заднем плане, за дымкой желтой пыли поверх холмов, угадывались размытые контуры островерхих пагодь поднебесной, а ближе, как бы заслоняя их собой, стоял воздевший над головой руки Лань Даосин. По искаженному нечеловеческим напряжением лицу Даоса, Градом катился пот, а губы дергались, словно в припадке падучей, признося неслышные слова. Потом нахлынули звуки. Топот, конское ржание, хриплые крики, лязг оружия и членораздельный рев. Изображение сместилось. Стали видны ряды бумажных воинов, вооруженных мечами Цзяньгоу, насмесь рубившиеся с четверкой жестких всадников. Один бледный с обтянутым пергаментной кожей ликом,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 но Бау было сейчас не до него, потому что перед надвигающимся драконом внезапно возник осел, до боли знакомый осел, в свое время доставивший святого Ланя к вратам Ада Фэнду. Только теперь ослик не казался кротким и покорным. Куда там? Это был огромный разъяренное слище, размерами почти не уступавший чудовищу из неведомых краев. На мгновение око затуманилось, и судье показалось –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 отбиваясь от воспрянувших духом и яростно наседавших на них воинов Вань да Но исход битвы был уже ясен. Железная шапка обернулся и устало вытер под солба. Судья вгляделся и увидев в глазах Даоса собственное крохотное отражение. «Здравствуй, друг Мэбао!» Вань нашел в себе силу улыбнуться. «Ну что, скорее мы их, чем они нас, пока во всяком случае!»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 «Ну что, вы отыскали почтенного Ланя?» «Разумеется, владыка». Он передавал им свои глубочайшие извинения и сказал, что вот-вот будет. «Благодарю вас за стопочтимый бал». «Однако, судья, по выражению вашего лица случилось еще что-то?» «Вы, как всегда, правы, владыка. В мой кабинет приходили двое, похожи на демонов. Крылья, рога, копыта, но, по-моему, не местные». Один представился Люцифеном, а другой, кажется, Сатанандой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 Попутно он щелкнул пальцами, что привело к мгновенному уменьшению чайника до нормального размера. После чего Даос с еще более низким поклоном вручил чайник в владыке Янь-Вану. Князь преисподней остался весьма доволен подарком и долго благодарил святого Ланя, а маленький Архат пробормотал себе под нос. Похоже, чайнички ныне в цене. Почти сразу возникли уже изрядно подвыпивший ли инь